Мари привезла этот комод из родительского дома. — Пожалуйста, — тихо сказал я, — говори же. Я устал до смерти, у меня болела голова, болел живот, и я так судорожно вцепился в спинку кресла, что колено стало пухнуть еще больше. Под закрытыми веками передо мной стояло мое собственное лицо, каким я его тысячи раз видел в зеркале во время тренировок. Абсолютно неподвижное И сплошь покрытые белилами, даже ресницы не вздрагивают, даже брови, одни только глаза. Я ими двигаю медленно-медленно из стороны в сторону, как испуганный кролик, чтобы добиться того эффекта, который критики вроде Генне Хольма называют потрясающей способностью передавать животную тоску. А теперь я мертв, на тысячи часов заперт наедине с моим лицом и нет мне больше спасения в глазах Мари. — Говори же, — сказал я. Он посоветовал мне направить тебя к одному из лучших педагогов. На год, на два, а может быть, на полгода. Ген и Хольм считает, что ты должен сосредоточиться, заниматься, овладеть собой до такой степени, чтобы ты снова вернулся к наивности а главное — тренировка, тренировка и тренировка. — Да ты меня слушаешь? Голос у него, слава богу, стал мягче. — Да, — сказал я. — И я готов тебя финансировать. У меня было такое чувство, будто больное колено стало толстым и круглым, как газовая колонка. Не открывая глаз, я ощупью добрался до кресла, как слепой, нашел на столе сигареты... Отец испуганно ахнул. Я так хорошо умею изображать слепого, что кажется, будто я ослеп. Я и себе показался слепым. А вдруг я таким и останусь? Я играл не просто слепого, а внезапно ослепшего человека. И когда я, наконец, взял в рот сигарету, я почувствовал огонек отцовской зажигалки, почувствовал, как она дрожит. Мальчик! — сказал он испуганно. — Ты болен? — Да, — сказал я тихо. Глубоко затянулся сигаретой и вдохнул дым. — Я смертельно болен, но я не ослеп. Болит живот, болит голова, болит колено. Все больше растет чудовищная меланхолия. Но самое скверное — то, что я точно знаю. Геннехольм прав, прав. Примерно процентов на девяносто пять прав, и я даже знаю, какие слова он дальше тебе сказал. «Проклейс-то говорил?» «Говорил», — сказал отец. «Говорил он, что я сначала должен потерять свою душу, совершенно опустошиться, и только тогда обрести ее вновь?» «Говорил?» «Да», — сказал отец. «Откуда ты знаешь?» «Боже ты мой», — сказал я. Да знаю я все его теории, знаю, откуда он их выудил. Но душу свою я терять не намерен, наоборот, я хочу ее вернуть. — А ты ее потерял? — Да. — Где же она? — В Риме. — Сказал я, открыл глаза и рассмеялся. Видно, отец всерьез испугался. Он был совсем бледный, совсем старый но он тоже рассмеялся с облегчением, хотя и немного раздраженно. «Ах ты шалопай!» — сказал он. «Значит, ты все сыграл?» «К сожалению, не совсем», — сказал я. «Да и сыграно не очень хорошо. Хольм сказал бы слишком натуралистично и был бы прав. Педерасты почти всегда правы, у них огромная интуиция. Правда, больше у них ничего нет, но все-таки...» — Ах, шалопай, — сказал отец, — как ты меня разыграл! — Нет, — сказал я, — я тебя разыграл не больше, чем настоящий слепой тебя разыгрывает. Поверь мне, все эти ощущения, постукивание палкой, вовсе не всегда обязательны. Многие слепые, настоящие слепые, еще к тому же играют слепых. Сейчас на твоих глазах... Я мог бы так прохромать отсюда к дверям, что ты бы закричал от боли и сострадания, немедленно вызвал бы врача, лучшего хирурга в мире, самого Фредсер, хочешь?»